Как установить цену? Чтобы правильно установить цену, нужно знать себестоимость, изучить конкурентов и вашу целевую аудиторию. Важно учитывать не только голые цифры, но и то, как ваша целевая аудитория воспринимает ваш продукт. Есть несколько методов ценообразования. Затратный метод, рыночный метод, на основе ценности, психологический, динамический. И я кратко опишу все, а какой из них выбрать, решите сами после тестирования. Вы можете попробовать все и выбрать свой, уникальный, используя эти методы как базовые. И еще один момент. Ценообразование для товаров и для услуг различается коренным образом. Все методы подходят, но вот обоснование выбора может быть очень разным. Затратный метод. Он же метод от себестоимости, и он же cost+. Plus. Цена в этом методе складывается из себестоимости и наценки. Подход легкий и беспроигрышный. Вы никогда не окажетесь в минусе, если правильно просчитали полную себестоимость, а не только прямую. Однако есть риск завысить цену, она станет необоснованно дорогой, и продукт перестанет продаваться. Цена равна себестоимость плюс наценка. Плюсы. Легко считать. Достаточно знать себестоимость и прибавить желаемую наценку. Гарантированная прибыль. Если все правильно посчитать, точно не продадите себе в убыток. Легко объяснить клиентам. Легко обосновать цену через затраты, особенно если работаете в B2B. Стабильность. Если себестоимость не прыгает, можно держать цену неизменно и долгое время. Минусы. Можно потерять прибыль. Люди могут быть готовы платить дороже, и вы не дополучите прибыль. Можно уронить продажи. Если конкуренты продают дешевле, такой продукт могут просто не купить, особенно на товарных рынках. Когда применять? При стабильных затратах и низкой конкуренции. Подходит? для товаров и услуг. Рыночный метод. Самое главное в этом методе – проанализировать работу конкурентов, по какой цене они продают и что предлагают своим клиентам. Если у вас товар, а вы продаете на маркетплейсах, достаточно поставить цену чуть ниже конкурента, как продажи пойдут. Продаете оптом – будут интересоваться удобной и недорогой доставкой в желаемый регион. Для услуг важны надежность компании, есть ли гарантии, не исчезнете ли вы через полгода. Клиенты сравнивают услуги не только по цене, но и по набору характеристик и преимуществ, которые дает ваша услуга. В этом методе вы можете ставить цену равно, как и у конкурента, дав сверху дополнительное преимущество, дешевле, чем у конкурента, сыграв на желании покупателя сэкономить дороже, чем у конкурента, сделав нематериальную отстройку. Зато у нас гарантия 3 года, а не 1. Цена равна средняя цена конкурентов плюс-минус корректировка. Плюсы. Гибкость. Можно корректировать цену в зависимости от ситуации на рынке. Простота. Не нужно углубляться в сложные расчеты, достаточно посмотреть на конкурентов. Попадание в ожидания покупателей. Они уже привыкли к этому уровню цен. Минусы. Не учитывает себестоимость. Если ваши затраты выше конкурентов, можно сработать в убыток. Сложно выделиться. Если все продают по одинаковой цене, нужно показывать дополнительные преимущества. Когда применять? В конкурентных нишах, где важно соответствовать рыночным ожиданиям. Подходит для товаров и услуг. Промпт для анализа конкурентов. Проанализируй рынок кофе с собой в районе Тверской города Москвы. Интересуют актуальные цены на капучино и другие популярные напитки, а также средний ценовой диапазон и особенности ценовой политики конкурентов. Ценообразование на основе ценности. Ценность – то, что может увеличить цену продукта многократно. Цена на основе ценности формируется, исходя из того, какую пользу товар дает покупателю. В основном применяется для продажи услуг, но можно применять и к товарам, особенно дорогостоящим. Цена, сформированная на ценности, зависит от того, какую пользу товар приносит покупателю, а не от себестоимости. Если клиенты видят в продукте высокую ценность, можно продавать дороже. Для этого надо очень хорошо знать свою целевую аудиторию и очень четко выстраивать и отстраивать свое позиционирование. Этот метод требует сильного маркетинга в компании. Цена равна ценность продукта для клиента минус сопутствующие затраты клиента. Плюсы. Можно продавать дороже. Если клиент видит в продукте ценность, он готов платить больше. Помогает выделиться. Легко отстроиться от конкурентов за счет более высокого сервиса или уникального набора характеристик, преимуществ и выгод. Фокус на клиенте. Продукт формируется под потребности клиента, а не потому, что «так было, надо продать». Минусы. Сложно оценить ценность. У ценности нет четкой цифры. Ее придется нащупывать методом пропа и ошибок. Требует тестирования. Нужно проверять гипотезы, анализировать поведение клиентов и корректировать стратегию. Сложно попасть в боль клиента. Ценность должна не просто быть. Она должна быть написана словами, понятными и близкими клиенту. Когда применять? При продаже премиальных и уникальных продуктов. Подходит? Больше для услуг или для премиальных товаров психологическое ценообразование. Звучит немного фантастически, однако подмечено, например, что если в четырехзначном числе левая цифра на 1 меньше, то психологически цена воспринимается как более низкая. И неважно, пускай это будут 3000 и 2999, второе число будет ментально восприниматься на 1000 дешевле. Это отлично работает в супермаркетах и в инфобизнесе. Однако плохо в люксовых товарах и премиум-услугах. Клиенты видят манипуляцию и испытывают раздражение, что их держат за дураков. С этим приемом нужно быть аккуратным, чтобы цена выглядела выгодно, но не выглядела подозрительно. Цена равно X99, например, 999 вместо 1000. Плюсы. Создает ощущение выгоды. 999 кажется дешевле, чем 1000, и люди легче покупают. Повышает конверсию продаж. Даже минимальное снижение цены визуально делает покупку более привлекательной. Минусы. Может считаться манипуляцией. Люди не любят, когда ими манипулируют, и в ответ наказывают рублем. Не покупают товар того продавца, который ведет себя неэтично. Удешевляет продукт. Для премиальной услуги или дорогостоящего товара этот прием удешевляет сам продукт. Для того, кому важно купить самое лучшее, важно, чтобы цена была также дорогой. Может отпугнуть платежеспособных клиентов. Люди, готовые платить больше, могут воспринимать такой ценник как признак низкого качества. Когда применять? В розничной торговле, e-commerce, при акционных предложениях. Подходит для недорогих товаров или услуг, для супермаркетов. Больше психологических тактик в чек-листе. Чек-лист «Психология ценообразования. Список 14 тактик для маркетологов и ритейлеров» смотрите по QR-коду в PDF-приложении. Динамическое ценообразование. Динамическое. Это когда цена меняется быстро и оперативно в зависимости от какого-то фактора. Это может быть сезонность, время суток, день недели, погода на улице и другие факторы. В основном применяется в супермаркетах, там это всегда автоматизировано. Когда вы сталкиваетесь с тем, что на полках продавцы не поменяли ценники, это не потому, что супермаркет хочет вас обмануть, а потому что люди не успевают вручную изменять цены. Цена равна базовая цена, умноженная на коэффициент спроса по фактору. Плюсы. Оптимизирует продажи. Повышение цены в период высокого спроса даст выше выручку и, следовательно, прибыль. А снижение цены в низкий спрос позволяет делать продажи, а не простаивать. Гибкость. Можно быстро реагировать на изменения рынка. Эффективное управление остатками помогает быстрее распродавать товары с низким спросом. Минусы. Требует автоматизации. Вручную мгновенно проанализировать и изменить цены на тысячу позиций невозможно. Риск отпугнуть клиентов. Если цена меняется слишком часто или резко, это может вызвать недовольство потребителей. Непредсказуемость. Люди любят постоянство. Они чувствуют подвох и тревогу, когда цены постоянно скачут. Когда применять? В онлайн-торговле, гостиничном бизнесе, авиаперевозках. Подходит для супермаркетов и стоков, где покупатели не запоминают цену или сравнивают ее в моменте. Как найти оптимальную цену? Оптимальная цена та, при которой выручка максимальна. То есть цель любой компании – не просто повышать цены с потолка, а находить ту цену, при которой выручка и прибыль будет наибольшей. Можно слишком сильно задрать цены, и покупатели перестанут покупать. Чтобы этого не случилось, мы с вами узнали про функцию эластичности спроса по цене. А если цену сделать не очень большой, спрос может увеличиться настолько, что производство, сервис и другие отделы не справятся с таким объемом. Качество упадет, и репутация пострадает. Я вижу, как некоторые фрилансеры в соцсетях гордятся. Ко мне на консультации очередь вперед на три месяца. Для меня, как для экономиста, это плохой признак. Такой фрилансер недооценивает себя, ставит чересчур низкую цену на свой труд. Давайте рассуждать. Если такой фрилансер немного поднимет цену на свои услуги, очередь будет уже короче месяца на два. При этом количество клиентов в текущем месяце не снизится, ведь у нас по-прежнему очередь из клиентов. Цена выше, количество клиентов то же самое, как следствие, заработок фрилансера выше. А потом фрилансер еще немного поднимет цену и очередь уменьшится до на месяц вперед. У фрилансера все так же будет очередь заказов, тоже количество клиентов в месяц, но цена еще выше и, соответственно, доход и прибыль выше. Цель любого бизнеса – максимизация прибыли. В товарном бизнесе. Если вы продаете товары и продажи массовые, например, как у селлеров маркетплейсов, то самый простой способ найти оптимальную цену – протестировать спрос. Продумываете несколько вариантов цен, даете на каждый вариант одинаковое количество дней и считаете количество продаж. Дальше дело техники. Считаете выручку за каждый тестовый период и находите оптимальный вариант. Здесь стоит оговориться, что на спрос влияет огромное количество дополнительных факторов. Почти никогда мы не можем протестировать голую гипотезу. Особенно на маркетплейсах, где на спрос сильно влияет выдача и акции самого маркетплейса. Тем не менее, это не повод не тестировать гипотезы. Тестируйте неоднократно, и через 2-3 раза вы нащупаете закономерности. В услуговых бизнесах. Здесь оптимальная цена рассчитывается чуть сложнее, но принцип тот же – тестировать. Пробуйте разные цены на консультации, проекты или пакеты услуг. Можно использовать градацию. Разовая услуга дороже, чем пакетная, а сложные решения дороже стандартных. Еще один важный момент – учитывать загрузку. Если у вас спрос стабильно превышает предложение, как у фрилансера с очередью на три месяца, то самое время повышать цены. Это не значит, что надо резко взвинтить их вдвое. Но если клиенты продолжают записываться, несмотря на рост цены, значит, рынок подтверждает вашу ценность. Оптимальная цена — это баланс между тем, сколько готовы заплатить клиенты и тем, насколько бизнес справляется с потоком заказов. Если цена слишком низкая, клиентов много, но толку мало, денег почти не остается. Если слишком высокая, клиентов меньше, но каждая продажа приносит больше прибыли. Тут важно не бояться тестов и вовремя подстраиваться под рынок. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по цене – показатель, который отражает, как изменится спрос при изменении цены. Если спрос эластичный, сильно зависит от цены, то даже небольшое изменение цены сильно влияет на спрос. В качестве примера можно привести услуги связи. Когда тариф мобильного оператора повышается, большинство клиентов идет сравнивать тарифы с конкурентами и искать тот, что выгоднее. Если спрос неэластичный, слабо зависит от цены, изменение цены не сильно влияет на количество продаж. Это характерно для товаров и услуг, которые человек вынужден покупать для обеспечения проживания: лекарства, электроэнергия, крупы и сахар. Формула эластичности. Е эластичность равна процент изменения спроса, делённый на процент изменения цены. Как трактовать? Если Е больше единицы, Спрос эластичный, чувствительный к цене. Если Е меньше единицы, спрос неэластичный, мало зависит от цены. Пример. Антон, 33 года, владелец сети кофеин по франшизе. Цена капучино – 280 рублей стандартный стакан. Капучино покупают 200 человек в день. Антон поднял цену до 300 рублей. Стали покупать 190 человек в день. Когда подняли цену первый раз, Е e равно 190 минус 200, деленное на 200, деленное на 300 минус 280, деленное на 280. Равно минус 5%, деленное на 7,14% равно минус 0,7. Оцениваем получившийся результат по модулю. Это когда отбрасываем минус. Он меньше единицы. И спрос считается неэластичным. Небольшое повышение цены не сильно повлияет на продажи. Давайте проверим в абсолютных значениях. Было 280 умноженное на 200 равно 56 тысяч. Стало 300 умноженное на 190 равно 57 тысяч. И правда, выручка даже увеличилась, но совсем немного. Спрос неэластичный. Для бизнеса это значит, что если товар имеет эластичный спрос, оптимальную цену ищут тестами. ab тестирование акции, скидки. Если спрос на товар неэластичный, можно повышать цену без вдумчивых исследований, следуя за инфляцией на рынке или ценами конкурентов. Хлеб имеет неэластичный спрос. Его будут покупать по любой цене. А дорогие гаджеты — эластичный. Если цена будет выше психологической отметки, покупатели присмотрятся к товарам-заменителям. Как измерить эластичность спроса на свой продукт? Чтобы узнать, как клиенты реагируют на изменение цен, можно использовать несколько методов. Первый. Исторический анализ. Если ранее цена менялась, можно посмотреть, как это влияло на продажи. Подходит в ситуациях, когда продаж много, чтобы выводы были достоверными. Второй. A-B-тестирование. Выставить разные цены на один и тот же товар, например, на разных площадках, и замерить разницу в продажах. Важно тестировать в одном регионе. Если установить разные цены в разных регионах, данные будут несравнимыми, ведь в одном регионе спрос может быть эластичен, а в другом нет. Например, в Москве спрос на повседневные товары менее эластичен, чем в небольшом селе, из-за разницы в доходах населения. Третий. Опросы клиентов. Спрашивать клиентов, готовы ли они платить больше за продукт или нет. Правда, существует риск, что клиенты на словах скажут одно, а подумают иначе, так как включаются психологические факторы. Те, кто не любит переплачивать, скорее скажут, что не готовы купить, но на деле купят, если будет потребность. Те, кто любят шиковать и пускать пыль в глаза, скажут, что купят по любой цене, но когда дойдет до дела, окажется, что им это дорого. Четвертый. Анализ конкурентов. Если у конкурента цена выше, а продажи не падают, значит спрос на этот товар, скорее всего, неэластичный. И здесь могут быть нюансы. Например, конкурент предлагает своим клиентам что-то уникальное, чего не можете предложить вы. Тогда, подняв цену, но не предложив этого преимущества, вы будете проигрывать. Когда мы измеряем покупательскую способность клиентов, Наша задача – минимизировать влияние других факторов – психологических, поведенческих, конкурентных. Как повышать цены без потери выручки? Понимание эластичности спроса помогает грамотно управлять ценами. Если спрос эластичный, не стоит резко поднимать цены, это снизит продажи. Вместо этого лучше сделать следующее. Добавить ценность. Когда покупатели чувствительны к цене, можно сделать так, чтобы они видели в товаре больше выгоды без реального удорожания. Как можно это сделать? Бонусы. Подарок при покупке. Например, дополнительный товар, бесплатный пробник или доступ к обучающему контенту. Программа лояльности. Кэшбэк, баллы, накопительные скидки. Расширенная гарантия или бесплатное обслуживание. Сервис. Быстрая доставка. Если рынок конкурентный, бесплатная доставка может быть решающим фактором. Упрощение процесса покупки. Простая навигация на сайте, удобная оплата, консультация. Улучшенный клиентский сервис. Личный менеджер, индивидуальный подход, возможность вернуть товар без лишних вопросов. Примеры. Покупатели на маркетплейсах чаще оставляют положительные отзывы, если к товару был приложен подарок или пробник. Нажи складные, часы, компасы, все, что не дороже 100 рублей и подходит по тематике. Люди очень радуются и покупают только из-за этого бонуса, хотя его цена заложена в товаре. Кэшбэк становится не бонусом, а обязательным элементом. Как я покупаю вещи и почему ищу промокоды и кэшбэк? С тех пор, как я начала покупать вещи онлайн, я начала и больше экономить. Все из-за зияющей пустоты возле надписи Промокод, которая так и кричит о том, что сэкономить таки можно. В большинстве случаев промокода у меня нет, но есть 10 минут для его поиска. Так получается экономить от 1% до 20% Создавать пакеты предложений. Если клиент видит, что он получает больше за те же деньги, вероятность покупки увеличивается. Как можно это сделать? Комбинировать товары в комплекты и предлагать их дешевле, чем по отдельности. В комплект можно добавить не очень ходовой товар, чтобы освободить место на складе. Комплекты одинаковых товаров увеличивают оборачиваемость склада, вы как бы переводите покупателя из розничного в мелкооптового. Создавать подписные модели в дополнение к товару или услуге. Например, ежемесячная подписка на расходные материалы. Эту модель очень любят зарубежные производители оргтехники. Правда, в России она не очень прижилась. Предлагать апгрейды. Добавить премиальные функции за небольшую доплату. Пример. Антон кофейни. Антон запустил акцию «Третий кофе в подарок». Гости, которые покупают два кофе за раз, получают третий бесплатно. Это мотивирует клиентов брать кофе не только себе, но и коллегам или друзьям. А Антону повышает средний чек. Также он добавил подписку на кофе. Клиенты покупают абонемент на 10 чашек сразу со скидкой, а затем просто забирают напитки без оплаты. Алиса, онлайн-школа. Алиса добавила VIP-тариф с личными консультантами и групповыми встречами для тех, кто хочет глубже проработать тему. В результате повышается ценность продукта и средний чек. Использовать скидки, но не делать их постоянными. Чрезмерные скидки приучают клиентов ждать акций, а не покупать по полной цене. Так, например, производители бытовой химии разбаловали своих клиентов акциями и скидками, и нет смысла брать порошок по высокой цене, выгоднее дождаться скидки. Как можно это сделать? Ограниченные по времени предложения. Только 24 часа, только 100 первых покупателей. Скидки на первый заказ или повторную покупку. Проанализированные предложения. Специальные цены для лояльных клиентов. Пример. Если спрос неэластичный, можно повышать цену, не боясь сильного падения спроса. Улучшать сервис и качество, чтобы клиенты воспринимали товар как премиальный. Люди готовы платить больше, если видят в товаре нечто большее, чем просто функциональность. Как можно это сделать? Улучшить упаковку. Премиальный дизайн, дорогие материалы, персонализация. Повысить уровень сервиса. vip обслуживание эксклюзивные привилегии, поддержка 24 на 7. Создать ощущение уникальности. Ограниченные серии, именной выпуск, эксклюзивный доступ. Пример. Марк. it ин агентство в IT в IT. Марк хочет работать с более платежеспособным сегментом клиентов. Для этого он внедрил два новшества. Первое. Персональных аккаунт-менеджеров. Теперь у каждого клиента есть свой человек в агентстве, который знает все детали проекта, помогает с любыми вопросами и предлагает решение заранее, не дожидаясь проблем. Второе. Поддержку 24 на 7. Для VIP-клиентов теперь есть круглосуточная техподдержка. Если с сайтом клиента что-то случилось ночью, его сразу же починит. Продавать больше в сезон или при дефиците. Если продукт жизненно необходим или доступен ограниченное время, цена перестает играть ключевую роль. Однако здесь важно сохранять этичность поведения, чтобы не потерять репутацию. Как можно это сделать? Выходить на рынок в период высокого спроса. Сезонные товары, новогодние праздники, back to school. Создавать эффект ограниченности. Ограниченный тираж, искусственный дефицит. Продавать товары, без которых клиент не сможет обойтись. Лекарства, топливо, специализированное оборудование. Пример. Маски в ковид выгодно, но неэтично. Лекарства-заменители по цене дешевле, когда оригинальные препараты ушли с рынка по политическим причинам. Как находить баланс между спросом и прибылью? Первое. Изучите спрос. Анализ рынка. Проведите исследования среди покупателей, чтобы понять, что хотят ваши клиенты. Используйте опросы, фокус-группы, данные из социальных сетей и аналитику поисковых запросов. Сегментация аудитории. Разделите клиентов на группы по возрасту, доходу, интересам или другим параметрам. Это поможет точнее определить их потребности с учетом особенностей группы. Тренды. Следите за изменениями на рынке. Например, растущий спрос на экологичные товары или цифровые услуги. Второе. Оптимизируйте ценообразование. Себестоимость. Рассчитайте все затраты на производство, логистику, маркетинг и другие процессы. Прибыль должна покрывать эти расходы. Ценовая эластичность. Поймите, как изменение цены влияет на спрос. Если спрос на товар не эластичен, продажи не сильно меняются при росте цены, цену можно увеличить. Если эластичен, будьте осторожны с повышением. Конкуренты. Изучите цены конкурентов. Ваша цена должна быть конкурентноспособной, но не в ущерб прибыли. Стратегии ценообразования. Используйте подходы из предыдущей главы, чтобы установить правильные цены и получить максимум прибыли. Третье. Управляйте ассортиментом. ABC-анализ. Разделите товары на три категории. A. Самые прибыльные. Фокус на них. B. Средние по прибыли. C. Низкомаржинальные. Возможно, от них стоит отказаться. Диверсификация. Добавляйте новые продукты или услуги, чтобы охватить больше аудитории. Уникальное предложение. Создавайте товары или услуги, которые выделяют вас на фоне конкурентов. Четвертое. Снижайте издержки. Оптимизация процессов. Автоматизируйте рутинные задачи, улучшайте логистику, сокращайте отходы. Аутсорсинг. Передайте непрофильные функции сторонним компаниям, если это выгодно. Экономия на масштабе. Чем больше объемы производства, тем ниже себестоимость единицы товара. Пятое. Увеличивайте лояльность клиентов. Качество. Обеспечьте высокое качество товаров или услуг. Сервис. Предоставляйте отличное обслуживание. Программа лояльности. Внедрите бонусы и скидки для постоянных клиентов. Обратная связь. Слушайте клиентов и улучшайте свои предложения на основе их отзывов. Шестое. Анализируйте и тестируйте. KPI. Отслеживайте ключевые показатели, такие как рентабельность, маржа, конверсия, средний чек. A-B-тестирование. Экспериментируйте с ценами, упаковкой, рекламой, чтобы понять, что работает лучше. Прогнозирование. Используйте данные для предсказания спроса и планирования производства. Седьмое. Будьте гибкими. Адаптация. Быстро реагируйте на изменения рынка. Например, если спрос падает, предложите акции или новые продукты. Инновации. Постоянно ищите способы улучшить свои предложения. Пример. Представьте, что вы продаете кофе. Вы заметили, что спрос на спешиалти-кофе растет, но его себестоимость выше. Вы можете... Увеличить цену на Specialty кофе, добавить уникальные вкусы и рассказывать клиентам о его премиальности. Одновременно предлагать варианты подешевле для других сегментов аудитории. Договориться с поставщиком об оптовой закупке зерен, чтобы снизить издержки. Как тестировать цены? Чтобы выбрать, какую цену установить на товар или услугу, следует протестировать несколько вариантов и выбрать лучший. Когда вы тестируете два варианта, это называется A B тестированием. Когда три варианта или больше, это называется многовариантным тестированием или ABN тестированием. Далее мы изучим A B тестирование. Как работает A B тестирование? Классическое A-B-тестирование – это метод сравнения двух версий чего-либо с целью определения, какая из них более эффективна. Метод основан на случайном разделении аудитории на две группы. Одна видит оригинальную версию, A – контрольную, а другая – измененную, B – тестовую. Затем анализируется разница в показателях эффективности. Какие данные нужны? Четкая цель теста. Например, увеличение конверсии в покупку. Трафик, достаточный для получения статистически значимого результата. Исторические данные по текущим метрикам, чтобы понимать базовый уровень. Сплит-аудитория – случайное распределение пользователей между версиями. Инструменты-аналитики – Google Analytics, Яндекс метрика Amplitude и другие. Пошаговая инструкция. Первое. Определите цель. Например, увеличить выручку за счет более высокой цены. Второе. Сформулируйте гипотезу. Например, если повысить цену с 10 тысяч рублей до 12 тысяч рублей, выручка увеличится на 20%. Не забывайте об эластичности спроса по цене. При повышении цены продажи будут падать, и выручка может снизиться только за счет того, что объем продаж будет недостаточен. Третье. Настройте тестирование. Разделите аудиторию на две группы. Одна видит цену 10 тысяч рублей, другая 12 тысяч. Используйте платформы для автоматического разделения и тестирования. Контролируйте равномерность распределения трафика. Четвертое. Анализируйте результаты. Посчитайте, сколько вы заработали по старому варианту А и по новому Б. Сравните, какой лучше. Пятое. Сделайте выводы и примите решение. Если выручка в тестовой группе выросла, новая цена хорошо работает, оставьте ее. Если выручка упала в тестовой группе, оставляйте старую цену. И работайте с неценовыми факторами. Пример. Алиса. Онлайн-школа «Смелый парашютист». Алиса хочет проверить, можно ли повысить цену курса и заработать больше. Гипотеза. Если повысить цену с 50 тысяч рублей до 75 тысяч, выручка увеличится примерно на 50%. Исходные данные. Группа А, контрольная, цена 50 000 рублей, конверсия 8%. Группа Б, тестовая, цена 79 000 рублей, количество заявок 750. Результаты. Все заявки были поделены поровну, по 375 в группе А и Б. Конверсия в группе А, как и ранее, составила 8%, конверсия в группе Б получилась 5,6%. При старой цене 50 тысяч рублей количество продаж составило 30, выручка 1 миллион 500 тысяч рублей. При новой цене 80 тысяч рублей количество продаж составило 21, выручка 1 миллион 680 тысяч рублей. Выручка выросла на 12% вместо ожидаемых 50%. Выводы. В тестовой группе выручка выросла. Это положительный фактор. Значит, новая цена работает на результат лучше. Второе. Рост выручки составил 12% вместо ожидаемых 50%. Алиса не учла эластичность спроса по цене. При повышении цены количество продаж обычно уменьшается. Однако общая выручка за запуск даже увеличилась. Алисе выгодно продавать по новой цене, одновременно донося до аудитории ценность продукта и повышая конверсию из лида в продажу. Третье. В следующем тестировании я бы порекомендовала протестировать цены от 55 тысяч до 75 тысяч рублей с шагом 5 тысяч, чтобы определить максимально конверсионную – Ту, что принесет наибольший доход и наибольшую прибыль. Четвертый. Также рекомендуется применить приемы психологического ценообразования и протестировать цены 49 тысяч, 59 тысяч, 69 тысяч и 79 тысяч рублей. Как скидки влияют на прибыль? Продавцы любят давать скидки. На их взгляд, клиенты покупают охотнее, если им дать скидочку. Но, увы, продавцы, к сожалению, не умеют в голове моментально подсчитать, сколько недополученной прибыли потеряет компания от простой скидки, скажем, в 10%. Пример. Леонид, селлер мебели на маркетплейсах. Леонид продает мебель эконом-класса под брендом «Наша мебель». Работает в среднем ценовом сегменте, где высокая конкуренция, и покупатели часто выбирают товары по цене. Исходные данные. Популярная модель компьютерного стола продается хорошо, магазин делает 100 продаж в месяц. Цена на маркетплейсе – 10 тысяч рублей. Закупочная стоимость у поставщика – 7 тысяч рублей. Маржинальная прибыль с одной продажи равна 10 000 минус 7 тысяч равна 3 рублей. Маржинальность равна 3 тысячи деленная на 10 000, умноженная на 100%, равно 30%. Маржинальная прибыль в месяц 100, умноженная на 3 000 рублей, равно 300 тысяч рублей. Маркетплейс предлагает селлеру участвовать в акции со скидкой 10%, чтобы повысить конверсию и увеличить объем продаж. Что будет со скидкой? Леонид снижает цену на 10%, новая цена — 9000 рублей. Новая маржинальная прибыль. 9000 минус 7000 равно 2000 рублей. Новая маржинальность равна... 2000, деленное на 9000, умноженное на 100%, равно 22,2%. Теперь с каждой продажи он зарабатывает на 1000 рублей меньше. А значит, чтобы получить те же 300 тысяч рублей, нужно продавать больше. 300 тысяч деленное на 2000, равно 150 продаж. То есть вместо 100 продаж нужно сделать 150 что на 50% больше, чем раньше. Выводы. Чтобы заработать столько же, сколько и всегда, магазину «Наша мебель» нужно продать в полтора раза больше товаров. Выгодно это бизнесу? Не особо. Ведь мебель – товар разового спроса. Покупатель, который купил компьютерный стол, следующий купит только через 10 лет. Соответственно, дав скидку, Леонид сделал больше продаж и насытил рынок товаром по недорогой цене. Спрос после этого может несколько упасть. Леониду выгоднее было оставить старую цену и делать столько же маржинальной прибыли, сохраняя при этом спрос. А вот если после предоставления скидки Леонид сделал бы 200-300 продаж, можно было бы сказать, что Леонид хорошо заработал на этой акции. Правда, узнать, сколько было продаж после акции, можно только попробовав. Скидки на маркетплейсах выгодны в первую очередь самим маркетплейсам. На маркетплейс приходят люди, оставляют деньги, этот трафик отлично монетизируется. Скидка выгодна клиентам. На ровном месте они могут получить цену дешевле. И почти никогда скидка не выгодна продавцу – Если только это не товар, который чрезмерно эластичен по цене, и небольшая скидка дает взрыв продаж. Как продавать больше по тем же ценам? Скидки уменьшают прибыль. Чтобы заработать столько же прибыли, требуется делать намного больше продаж. Вместо этого можно использовать другие методы, которые помогают увеличить доход без снижения цен. Спецпредложение Спецпредложение мотивируют клиентов купить больше, но без потери прибыли. Примеры. «Купи два, получи подарок». Например, при покупке двух товаров третий идет со скидкой или бесплатно. В этом случае вы хотя и делаете скидку, но побуждаете каждого клиента сделать две покупки вместо одной. Так намного выгоднее. Расширенная гарантия. Добавление бесплатного сервиса например, дополнительный год гарантии, делает покупку выгоднее, особенно если вы уверены в своем продукте, и этот год гарантии не обойдется компании слишком дорого. Товар недели. Временное предложение скидки на определенную группу товаров, которые хотелось бы продать именно сейчас, чтобы, например, убрать затоваривание склада. Важно, чтобы спецпредложение было выгодно не только клиенту, но и вашему бизнесу. Пакеты услуг. Люди охотнее покупают комплексы товаров и услуг, если это кажется выгодным решением. Примеры. В мебельном бизнесе стол плюс стул плюс лампа дешевле, чем по отдельности. Клиент получает скидку на комплект, а вы — больший чек. В онлайн-образовании – курс плюс консультация плюс закрытый чат. Комплексное предложение делает покупку привлекательнее. В услугах – не просто настройка рекламы, а сразу пакет – аудит, запуск и ведение на три месяца. В кофейне – не просто латте, а сразу сладкая пара – кофе плюс десерт. Программы лояльности – Привлекать новых клиентов всегда дороже, чем продавать тем, кто уже покупал. Программы лояльности помогают удерживать клиентов и увеличивать повторные покупки. Как это работает? Кэшбэк или бонусные баллы? Клиент получает баллы за каждую покупку и может использовать их в следующем заказе. Например, при покупке на 10 тысяч рублей начисляется 500 бонусов, которые можно потратить при следующей покупке. Накопительные скидки. Чем больше клиент покупает, тем выше его скидка. Например, после первой покупки скидка 3%, после второй — 5%, после третьей — 7%. Это мотивирует возвращаться и делать новые заказы. Закрытые предложения для постоянных клиентов. Можно давать ранний доступ к новинкам, персональные условия, например, бесплатную доставку, подарки к крупным заказам или услуги, которых нет у других. Подарки за повторные покупки. Например, при покупке мебели на сумму от 50 тысяч рублей клиент получает бесплатную сборку или сертификат на следующий заказ. Это создает дополнительную ценность и делает предложение выгоднее. Подписки и vip статусы В некоторых нишах работает схема подписки. Например, абонемент на обслуживание, скидки на регулярные покупки или доступ в закрытый клуб с полезными материалами и бонусами. Программа лояльности должна мотивировать клиента покупать больше, а не просто раздавать скидки. Ваша цель не просто сделать больше продаж, а получить больше прибыли.